в сухомятку и отоспавшись на стругах, новым утром путники двинулись дальше, следуя изгибам червленой. Делом это казалось непростым, потому как носом суда ломали лед легко, а вот когда поворачивали, наваливались на него бортом, становилось трудно. Приходилось опять браться за весло и колоть, колоть, колоть. В итоге от темна и до темна Общими усилиями удалось одолеть от силы верст десяти реки и опять заночевать на воде. Поутру же... Поутру, едва солнце наполнило степь холодным светом, пахом заметил на горизонте темную колышущуюся полосу. Что это могло означать, никому пояснять не требовалось, люди бывалые. «Пищали к себе!» — закричал Андрей, встав на ноги и оглядывая лодки. Фитили запалить, пороху на полке подсыпать, души готовьте, сабли проверьте, Чтобы не залипли и не путались, У кого броня под рукой надевает черемедля. Где лежал, дожидаясь нужного часа, его бахтерец, Зверев не представлял даже примерно. Где Саадак тоже. Даже пищалей на лодке служил их людей, Словно в насмешку, не оказалось. Все, чем располагал Андрей Васильевич, Это сабля, косарь и командирский голос. «Не торопиться! Без команды не стрелять! Не бойтесь, ребята, лед тонкий, им до нас так просто не дойти!» Татарская куница тоже заметила в степи темное пятно, повернула к реке. В разъезде было всего сотни-две степняков. Удачным залпом снести можно всех, но доводить до стрельбы не хотелось. Уж больно неуклюжее положение оказалось у путников. Во льду, как в мышеловки. Ни туда, ни сюда, быстро не уйти. Сиди и жди. Повезет, не повезет. Конница зашла с востока, помчалась вдоль берега. Низкие брюхатые кони, пики с волосяными кисточками, лохматые треухи на головах, овчинные тулупы перепоясаны широкими кожаными ремнями. Правда, Лица у всех светлые, славянские, как у казанских татар. Почти все бородаты. Но ведь и татары редко когда бреются. «Не стрелять!» — еще раз предупредил Зверев. «Без команды не стрелять, ребята!» Его голос привлек внимание. Один из всадников в шубе вместо тулупа и суконной пилотке с пером вместо шапки натянул поводья, свернул ближе, и остановился на самом берегу. «Кто такие, куда путь держите?» «Царские посланники», — ответил Адашев. «Ищем казачьего тамана, саразмана, рваное ухо. Гостинцы ему и воинам его из Москвы привезли». «Они что правду те Православные? А ну перекористись!» Все путники, включая Андрея, осенили себя знаменем. Достали и поцеловали на кресты. Правда, князь оказался единственным, Кто забыл при этом обнажить голову. «А ты чё, шапку не скинул, боярин?» Тут же заметил ошибку всадник. «Наш рот ни перед кем ее не снимает», Презрительно сплюнул Зверев. «Так знаешь ты, атамана казачьего, али за зазря языком помолоть прискакал?» «Так кто я и есть?» Широко осклабился всадник. «А ухо почему не драное?» «Заросло!» — ревкнул казак, и ближайшие его соседи радостно захохотали. «Веселишься? Лучше бы со стругами помог, не то тут подарки бросим». «Не боись, православные!» — казак огрел у плетью, и тот завертелся на месте. Да строго всего верст десять осталось. Сейчас веревки привезем под собиим. Обе сотни, словно ведомые одним общим разумом, разом сорвались с места и умчались вдоль русла на запад. Пока холопы, потушив фитили, обкалывали лед, три десятка казаков успели вернуться, забросили на первый струк четыре веревки, а когда путники закрепили их на носу, Разбились на отряды и потянули лодку вперед. Захрустел лед. Судно, раскачиваясь сбоку на бок, и носа на корму все быстрее и быстрее побежало вперед, оставляя за собой очищенный от льда фарватер. По нему легко заскользили остальные струги. Через четыре часа все они, вытащенные на берег, стали ровным полукругом под стенами казачьего острога, тоже земляного но поверху обнесенного прочным тыном с бойницами и усиленного всего двумя башнями. В огороженном пространстве казаки споро выставили четыре большие юрты, внутри тут же запарили костры, притащили казаны и занялись варевом. Зверев их понимал, внутри укрепления было тесно, каждое пять свободного пространства на счету, все места распределены. Если есть возможность, то почему бы не выселить гостей наружу?» В строге даже атаман имел не отдельную избу, как воевода в любой из крепостей, а лишь угол с топчаном, отделен от общей казармы, грубо сколоченным дощатым столом. За ним с полными вина, оловянными кубками, и сидели гости, беседуя с атаманом. «Смотрю, дорогой саразман», — С лесом и дровами вас проблем нет? — нагляделся по сторонам зверев. — Церковь во строге рублена стоит, тын деревянный, под навесом поленница на зависть, у меня дома такой нет. — А как же без храма, бояре? — удивился казак. — Мы люди православные, каждый поклялся живот свой за веру отдать, муку принять во имя Господа и очищением всем царстве Небесное заслужить. Посему чисты душой все мы каждый день и каждый час в любой миг смерть принять готовы. Нам, боярин, исповедаться и причаститься в любой миг может потребоваться. Да твой храм божий нам дороже погребов и амбаров. — Я не про церковь спрашиваю. Я про то, откуда у вас в степи леса столько. А — -а -а, пригладил волосы саразман. — Доку! — У нас новичков в Дона посылают за лесом. Сарацин там мало, пропадают редко, но опыта набираются, прежде чем общей силой татарские кочевья побивать. А заодно и лес сплавляют. А как же без него жить-то? И сплавного и строимся. Но опять же, много раз усманы к себе в азов скатить пытались. Так мы перехватываем непременно и к себе в дело пускаем. Они уж и забросили Поняли, что не дадим сарацинам русским добром зажиреть. Отомстить не пытались? Богометяне-то, — встрепенулся атаман, — эй, декажинное лето. вокруг ничего по обычаю сделать не выходит. Ни огорода не посадить, ни дерева, ни сарайки не поставить. Они променно сожгут, да вы топчут. Но мы люди привычные, В храме причастимся... Да на тын с пищалями идем, дабы Господу скорее представиться. Жребием плюемся, стрелы принимаем. Но татары людишки душой жалкие, веры истины за ними не стоит. Поскачут вокруг, покричат, стрелами разорятся, да и отъезжают. А мы после, стало быть, к ним, с ответом. Ох, и плач они от ответов-то наших. «Сильно плачут?» — моментально встрял в разговор Адашев. «Чего это до государя вести таковых не доходит?» «Бьем постоянно, боярин!» — возмутился атаман. не одно кочевье разорили! Как же не бьем, коли по велению государя дуванном дозволено в городах русских продавать? Хоть кель мы возьмем его, коли магометян не разгонять!» Андрей подумал о том, что добычу вполне можно получить и из проплывающих мимо купцов, но такие намеки вряд ли укрепили бы дружбу первых покорителей Дона и царского двора. Поэтому Зверев зашел к теме с другой стороны. А много ли полоновы освободили отважные воины? Много душ православных от мук спасли? Что за города и веси огню успели предать? «На все Божья воля, боярин!» — смутил сорванное ухо. «А коли нет в кочевиях разбитых русского полона, как же мы его освободить сможем?»